Глава 14. Галицина. Разведка. Часть вторая. И я оказался прав. Мы очутились в просторном зале. Круглые и квадратные деревянные столы были расставлены по нему без всякой системы. Пол тоже деревянный, густо засыпан жёлтой стружкой. Местный воздух и как-то не особо приятный. Здесь просто с ног валил. Похоже, мылись местные редко, и пиво тут было дрянным. А судя по мощному перегару, некоторые, если не большинство, отсюда по несколько дней не выходили. Зал был заполнен, примерно на четверть. В углу было сделано что-то вроде барной стойки, только без стульев. За ней возвышался колоритный мужик в наколках. На мой взгляд, он вполне бы сошел за своего где-нибудь в таверне на пиратской Тартуге, веки это к семнадцатым. Наше появление сразу привлекло к себе внимание. Но, видимо, на роль терпил мы никак не подходили, поэтому разглядывали нас недолго. садив нас с Григорием за стол, он отправился к местному бармену. Я пригляделся. Ужин тринадцатый воин. Публика за столами расположилась весьма колоритная, с такими рожами только играть от Марросков в голливудских фильмах. Женского пола не наблюдалось от слова совсем. Хотя нет, это я не прав. Несколько красоток сидело в мужских компаниях и, судя по общению, явно девицы лёгкого поведения. Ну, древнейшая профессия, это понятно. Это вечно Ворон вроде появилась ещё одна, Толстуха, местная официантка. Хм, хрен на се. Машу посадовая, уровень 12-й. Тоже, кстати, воин по классу. Интересно, она что качается? Взгляд прямо кремень, а лапищи, да на любого мужика в нокаут отправит. Наверное, такими и должны быть официантки в подобных заведениях. сгрузил из подноса на стол, за которым сидели четверо здоровённых детин. Сразу восемь кружек пива и пристально посмотрела на нас с Григорием, после чего двинулась к нашему столику. Несмотря на то, что выглядела разнощица совсем не как красотка с Октоберфеста, но непритязательный взгляд клиентов, она, видимо, была в полней ничего. По крайней мере, пошлые шуточки и прямые предложения сыпались на неё как из рога изобилия. Смелые ребята. А Дин даже шельпнул её по массивной заднице под всеобщее одобрение публики. Кто-то посмеялся, кто-то зааплодировал. А вот Марфе такие ухаживания не понравились, и она ничего не говоря, мощно вмазала к Валлеру по морде. От чего тот аж с лавочки свалился. Тут уже заржали все. А в аце теперь посвящались официантке. "Пристально людей не разглядывай", сообщил мне охотник. Тут за кассой взгляд могут наехать. Вон Марфа подойдёт, ты молчи. Я сам заказ сделаю. Здесь к чужакам подозрительно относятся. Ну, это я видел. Гостеприимство так и прёт через край. Нормальных в моём понимании людей здесь не было. Да, воровская малина натуральная. Гриша Толстуха наконец добралась до нашего стола, и на меня пахнуло ароматом давно немытого тела, щедро перемешанного с запахами кухни. Давно не виделись. Марфа, улыбнулся охотник. Ты всё краши и краши. Вот же врёт, ёпты, и не краснеет. А мне бы вообще как бы это развить, возмутился в моей голове имба. Я вот, то есть мы точно столько не выпьем. Ну, конечно, если лицо подушкой закрыть. Имба, помолчи, приказал я с трудом сдерживая из меня смех. Фух, вроде сдержал. Но Марфа, видимо, что-то почувствовала и как-то подозрительно посмотрела. А это что за красавчик? Осведомилась она, внимательно разглядывая меня. "Новичок", коротко пояснил Григорий. "О, Марфа, привет". Рядом с нашим столом появился Мирон. "И тебе привет", заулыбалась щербатым ртом баба Иша. "Что вам принести, мальчики?" "Меня сейчас тошнит", простонал в моей голове имба. "Пиво, мяса вяленого, острого сыра, хлеба, ну, сама знаешь. Сейчас всё будет". При слове "пиво" у меня аж слюновыделение повысилось. Как же я давно его не пил. Думаю, сейчас даже самое грязное и горькое придётся мне по вкусу. Официантка удалилась, а Мирон опустился на наш стол и весело посмотрел на меня. Что, не понравилась местная красавица? Нет, честно признался я. Вы её хорошо знаете? Кто не знает Марфу? Это легенда Галицины. Расслабься, рассмеялся Григорий. Марфа добрейшей души женщина, но если надо, может, врезать. Ну ты видел, Она по совместительству местной вышибала, был я свидетелем, как она с пад выпившими буянами разбирается. Ну и вон нахер. Так, прервал его спичмирон. Я поговорил со Степаном, он обещал нам местного певца подогнать. Певца? Не понял я. Это прозвище, пояснил Григорий. Парень за деньги информацию даёт, всё обо всём знает. Я только кивнул головой. Ну, послушаем его песни. Сначала Марфа принесла наш заказ. Честно говоря, я ожидал худшего. Зелёное мясо оказалось, кстати, неплохим, особенно под пиво. Да и солнечный сыр, чем-то напоминавший мне брынзу, тоже весьма ничего. А вот пиво реально разочаровало. Кислая дрянь без малейшего намёка на запах хмеля или вкус солода. Уж не знаю, даже из чего его делают. Судя по вкусу, из мочи за всегдатых этой самой таверны. «Ну, у нас, конечно, не княжеский двор», – заржали, переглянувшись, оба охотника, от которых не укрылась моя реакция на пенный напиток. «Здравия вам, господа хорошие», – послышалось рядом. На последний пустой стул за нашим столом опустился невзрачного вида морщинистый старичок. Я невольно хмыкнул, как в его теле душа-то вообще держалась. Но надпись над головой, сообщавшая, что перед нами Пафнутий Никаноров, воин аж пятнадцатого уровня, удивила, особенно учитывая, что возраст у старика перевалил за сотку годков. «Что смотришь, мил человек?» – прошамкал беззубым ртом старик. «Наверно думаешь, почему дед Пафнутий еще не в могиле? Не дождетесь!» Его глаза вдруг блеснули каким-то молодым огнем, а удар кулаком по столешнице был явно не ударом старика. Я уже 100 лет хожу по этой земле, и меня все знают и уважают. "Поспокойся, Пофнутий, ты ещё нас переживёшь", заметил Григорий, но тот уже сам успокоился. "Чего надо бы нам господам?" поинтересовался он. "Мой тариф вам известен. Новости по хозяину местному какие?" спросил Мирон. "Да какие новости?" фыркнул Пофнутий, понизив голос и выราวот оглядевсь по сторонам, но внимание на нас никто не обращал. Голяй, барон, караван левых торговцев накрыли. Не из гильдии, добро нашапали. Рабов два десятка. Официальный праздник наш правитель объявил. Дней пять точно просыхать не будет. И как? Легко взяли? Нелегко, хмыкнул старик. Десяток бойцов потеряли. Барон сейчас народ в свою дружину вербует. Поистрепался на последнее время. Там сейчас 3 десятка. Мало? уточнил Григорий. «Но мне-то откуда знать?» – пожал плечами старик. «Кому мил человек мало, а кому и много. Так-то в ней раз в два больше было». Пообщались мы с Пафнутем еще минут двадцать. Тот выпил за время нашей беседы аж четыре кружки пива за наш счет, но, кстати, совсем, на мой взгляд, не опьянел. Ну а когда разговор был закончен, получив двадцать пять коинов, свалил. Кстати, обед нам обошелся в шестьдесят коинов. Это за десять бокалов пива и пару килограмм еды. Мы с охотниками скинулись по двадцатке. За инфу Мирон заплатил сам. Получается, я по местным меркам не такой уж и нищеброд. За пару недель фарма у меня накопилось 7 сотен этих коинов, плюс несколько интересных вещей, которые в теории можно продать и выручить ещё пару сотен виртуально реальных монет. Меня до сих пор поражало, как деньги из инвентаря за полсекунды материализуются в руке, причём не все, а столько, сколько я пожелаю. Надо в ус ать бы сходить, задумчиво предложил Мэррон. Посмотреть, что к чему. А я тем временем провёл мозговой штурм вместе с Симбой. Всё-таки, несмотря на его заскоки, полезен он несомненно. Надо, согласился я с главой охотников. И похоже, у нас появился шанс взять этого козла тёпленьким. Я понимаю, что ты имеешь в виду, одобривскивнул Григорий. Пока они пьют, пробраться небольшой группой и завалить красного барона, продолжил Зверев. Может выгорит, но действительно сначала надо посмотреть, что там и как в его усадьбе. Ночью пойдём, предложил его товарищ. Снимем комнату, чтобы не вызвать подозрений, а там через окно и к усадьбе. Там монстров вокруг нет, охрана барона всё зачистила давно. А сама охрана, они лес не патрулируют, патрулируют? Ты о чём? рассмеялся Григорий. В этом месте он чувствует себя в безопасности. Никто не рискнёт наpastь. К тому же, барон 19-го уровня в этих местах, наверное, один из самых крутых, за исключением князя и его дружины. Кстати, мне до сих пор непонятно, почему дружинники не разберутся с ним. А зачем? Недумывая, взглянул на меня Мирон. Ах, да, ты не местный. Барон платит отступные Игорю, князю Звенигородскому, а тот закрывает глаза на его проделки. К тому же, если надо, Под рукой имеется пусть и не дисциплинированное, но вполне боеспособное войско отмороженных наёмников, а дружина его сейчас войной с другим княжеством занята. Так у него же дочь тут барон её обдирает, получается, и отдаёт деньги князю. Да у них сложные отношения, задумался Зверев. Князь вроде как проучить хочет княжну, чтобы она домой вернулась и больше не возникала. Ясно. А чего? Весьма удобно. Дальновидный правитель этот Игорь Звенигородский. Может, действительно в советники к нему податься? Нет, тут горячку пороть не стоит. Надо сначала изучить этот вопрос, так сказать, фундаментально. Это точно. Вновь появился имба. Ну круто же. Княжеский хоромы, горем. Да и советники здесь уже понятно вовсю третете. Жри, спи, трахейся. Сплошной кайф и развлечения. Ну и качести, конечно. Недалёкий ты, укарил я его, ближе к трону, ближе к смерти. Чем тебя наш бункер не устраивает? Расти надо, развиваться, вдруг глубокомысленно заявил тот. Не век в бункере-то куковать, мир посмотреть хочется. Да и девки обычно надоедают, новые нужны. Так, завали, а? Вновь не выдержал я. Хватит на наш век девок. В общем, решили подвёл итог нашему обсуждению зверев. Допиваем пиво, снимаем номер и в полночь выдвигаемся. Сказанное сделано. Мирон быстро договорился о номере. Наш располагался на втором этаже, а с ним рядом ещё 10 таких же. Не знаю, имелись ли среди них люксы или хотя бы стандарт, но вот мне выделенный на нас траих показался настоящей конорой. Крохотная комнатёнка больше походила на тюремную камеру. Для полного تأщущения не хватало только решёток на окнах. Сами окна были старыми, с рассохшимися рамами. Я вообще не понял, каким чудом в них держится пыльное и поцарапанное стёкла, видимо, только за счёт магии системы. Однако предприимчивый владелец каким-то образом уместил в этом крохотном пространстве три узкие кровати, ведро марки ночной горшок, от которого воняло, несмотря на пустоту ёмкости, и железный умывальник, наполненный холодной водой. В прошлом своём мире я бы, наверное, и в качестве туалета это помещение использовать побрезговал. Но сейчас не то время и место, чтобы требовать жалобную книгу и ставить одну звезду. Будем потерпеть, как говорится. Кстати, хоть спать мы и не собирались, но ради интереса изучил кровать. Бельё на ней отсутствовало, его функцию выполняла солома и несколько тряпок. Судя по их виду и запаху, ещё из моего времени. Подушка оказалась не пуховая и даже не перьевая, а набитая каким-то мелким зерном. Хлев тот ещё, короче, Проторчали мы в этом гадюшнике до полуночи, я слушал байки охотников и мотал себе на ус, пока складывалась весьма нелицеприятная картина полного бардака, творящегося в Звенигородском княжестве. Ну, наверное, это повторение исторических реалий. Налоги князю плати, дань бандитам плати, а вот если проблемы, сам выпутывайся. Правда, насколько я понял, бандиты все же деревни, непосредственно входящие в состав княжества, не трогали». Скоротово, кстати, располагалось почти на его границе. И тут я думаю, Игорь II просто на принцип пошёл. Меня немного просветили о соседях: Олег III в Кубинском княжестве, которое постоянно грызлось с Извенигородским. Ещё имелось и Стринское княжество. Вот эти три государства, если так можно было, конечно, сказать, равны примерно, как я понял по силе, и контролируют близлежащие окрестности. До Клинского и Солнечногорского княжеств было далеко, и между ними лежали дикие земли и зоны эпицентров. Вообще, как выяснилось, Мирон знал много, хотя я Милу тоже особо не расспрашивал, но мне кажется, что география явно не входила в список предметов, что княжна изучала в своём отчем-доме. Ну и понятное дело. Меня заинтересовало Московское королевство. На фоне разбросанных вокруг княжеств оно выглядело по словам Мирона самым авторитетным и сильным. Мало того, практически все подмосковные князья платили ему дань и обязались выставлять воинов при объявлении войны. Московский король Юрий V устроил чисто феодальное общество, что было за пределами Московской области. Мирон знал только по рассказам, сам он дальше Клина не был, да и в Москве был всего один раз и очень давно. Тяжело до неё добираться, проворчал он. Да и что там делать? Всё дорого. Монстры 30-го уровня шляются. Это дружини Юрия Московского по плечу. Она затопчет к тому же там полно эпицентров, в которые даже дружина не суётся. Да и вообще москвичи чужаков не любят, говорят во всех крупных городах, существовавших до прихода свои королевства и княжества, добавил Григорий. И везде одно и то же: оборзевшая власть, не тронутые эпицентры, из которых то и дело вылезают элитные твари, да откармливаются ещё больше, пока охотников вроде нас не привлекут. Но ну, если прямо вообще задница какая, то дружина в бой идёт. Но их обычно жалеют и экономят. Это наёмников не жалко. Справился получай деньги и сваливай. Не справился невеликая потеря. Я думал, вы только еду добываете для вельмож, буркнул я. В основном, да, но иногда бывает и на элиту охотимся. А если война, то и в армию нас гребут в первую очередь. Так нам пора, прервал весьма интересную для меня беседу Мирон. Мы выбрались через окно, просто перелезли на раскидистый могучий дуб, росший под ним, и с города ушли, просто перемахнув через чистокол. На улицах Галица нагорланили песни, раздавался шум драг, женские и мужские крики. В общем, кипела ночная жизнь. Путь к Усадьбе лежал через лес. Нет, имелась, конечно, и дорога, щедро усыпанная гравием, но по ней идти, по совету Мирона, мы не рискнули. Охотники, они такие охотники, оба что Мирон, что Григорий, прекрасно видели в темноте. А учитывая, что небо затянули тучи, и темнота была вообще какой-то нереальной, без них я бы точно не справился. По пути нам, как и говорил Мирон, никто не встретился, и мы подошли к нашей цели беспрепятственно, устроившись в зарослях кустарника прямо напротив. Да, 300 лет назад сама усадьба состояла из храма, огороженного невысокой белокаменной стеной. и, собственно говоря, расположенных за ним нескольких домов, ну и, соответственно, парка, огороженного решётчатым забором. Только вот теперь представшая мне картина сильно отличалась от того, что я видел раньше. Первым делом я увидел церковь, чья почерневшая от времени, но к моему изумлению уцелевшая маковка выглядывала из-за трёхметровых каменных стен, явно сложенных на месте тех, что находились здесь 300 лет назад. камень, из которого они были сделаны, был какого-то серого цвета. Да и строил эти укрепления явно пьяный гостарбайтер, первый раз в жизни делавший каменную кладку. Куски плохо обработанных камней торчали во все стороны, но в принципе, свою функцию стена, судя по всему, выполняла. Тяжёлые ворота, ведущие на территорию, были закрыты. Это и есть логово барона, сообщил мне Мирон. Из-за стены слышались пьяные голоса. Кто-то пытался орать какие-то песни. Сначала один, потом хором. К этой какофонии присоединился женский визг, и не один. Играла живая музыка. Ну как живая? Музыканты явно были в уматью пьяны и с трудом держали ритм, который задавали ударные инструменты. Кроме ударных была акустическая гитара и баян. Удивительно, что они сохранились. Мы осторожно пробрались к очередным зарослям кустарника на этот раз у самой стены, и я просто залез на плечи Мироны, осторожно выглянув из-за неё. Григорий остался на стрёме. Вообще территория была довольно ухоженной, за ней явно следили. У храма появились две большие каменные пристройки. На аккуратно стриженном газоне присутствовало даже несколько цветочных клумб. Да, передо мной открылась картина эпического разворота. На травке происходила конкретная такая группа в уха, в которой девушек было гораздо меньше, чем мужиков, раза в 3. Но весёлой оргии это явно не мешало. И судя по всему, девушек явно не принуждали. "Давай быстрее", прошептал из-под меня зверев. "Там кто-то идёт". В этот момент распахнулись двери храма, ставшего домом местному бандюгану, и, похоже, на пороге появился он сам. Да, точно. Барон Иван Зотов, боевой маг, уровень 19. Возраст 44. Серьёзный мужик, лысый, квадратная морда, да и угрюмое лицо, хорошо накачанное тело, лёгкая кожанка, проклёпанная круглыми металлическими бляшками без рукавов, распахнутая на груди, кожаные штаны. Блин, он мне реально напомнил какого-нибудь байкера с трожила. Кстати, на груди какой-то странный амулет. "Братва гуляет", сообщил мне Имба. "Завтра идти надо, тёпленькими возьмём". В какой-то веке я был с ним полностью согласен. В следующий миг я оказался на земле, и мы, вжавшись в неё, слушали содержательную беседу троих бандитов, которые обсуждали свои сексуальные успехи. Подняли головы только когда голоса удалились. Я передал слова им бы шёпотом своим спутникам и получил от них однозначное согласие. И предложив, что раз местный авторитет такой беспечный, может его просто шлёпнуть, на что получил их ехидные улыбки Мирона и Григория. Амулет видел его на груди? Хмыкнул Зверев. Видел. О нем всем известно. Какой-то невероятный дорогой защитный артефакт. Ни хрена ты его не убьешь сразу. Идем в Захарова. Завтра готовимся и через сутки выходим. Они еще несколько дней гулять будут. Мы должны успеть.